Вирусоносители одновременно налетели и на окна, и на дверь, поэтому бьющееся стекло зазвенело в унисон с треском древесины. Подпиравшего комод Питера швырнула на Эми. Судя по грохоту выстрелов, в спальне бешено отстреливались Холис и Грир. Стреляли все – Алиша, Сара, Майкл и даже Эми. «Отходите!» – велела Алиша. «Дверь вот-вот рухнет!» Питер схватил Эми за руку и потащил в спальню. Холис полил из окна, а Гриш с акробавленной головой лежал на полу у кровати. "Это стекло", заверил он, стараясь перекричать треск винтовки Холиса. "Это просто стекло. Холис, держись у окна". Алиша выбросила пустой обойму, вставила новую и передёрнула затвор. "Спальня наш последний рубеж. Всем приготовиться", жалобно скрипнув, входная дверь слетела с петель. Алиша, стоявшая ближе всех к занавеске, развернулась и открыла огонь. Отдалел её не первый ни второй, и даже не третий пикировщик, а только четвёртый, и то лишь потому, что обойма опустела. Впоследствии Питер вспоминал случившееся отдельными эпизодами: стог гель с по-деревянному полу, змейку порохового дыма, падение опустевшей обоймы. Попытку Алиши вытащить новую прыжок пикировщика сквозь изрешечённый занавес бежала сну гладкостиво лица, сверкание глаз и оскаленных зубов, запаздыл рывок Алиши на руки к ножу, падение пикировщика на безоружную жертву, клыки, ванзившиеся в нежную шею. Мерзкую тварь ничто желхолис Едва вирус-носитель поднял голову, Холи согнал винтовку ему в пасть и выстрелил, размазав мозги по стене спальни. Питер схватил Алишу за плечи и оттащил от двери. Из раны ручьём текла тёмная кровь, впитываясь в ткань её жилета. Кто-то тайно звала Алишу по имени. Неужели это я? удивился Питер. Впрочем, какая разница? Он облокотился на стену, прижал Алишу к себе, машинально накрыв рану ладонью. А вдруг кровь остановится? Рядом у стены сидели Эми и Сара. Сквозь занавес прорвался ещё один пикировщик. Питер нащупал пистолет и выстрелил. Первым патроном он не попал, зато вторым уложил вируса носителя. Как странно дышала Лиша, словно давится воздухом. А сколько крови, святыни беса, сколько крови. Питер зажмурился и ещё крепче прижал Лишу к себе.